Сексти при первой возможности вышел из схватки. Он видел, что его когорта взяла нечисть в кольцо, но само кольцо это получилось смехотворно тонким и непрочным. В запасе оставалось немного лучников, бросивших метать зажигательные стрелы из опасения задеть своих. Но горючая смесь у них еще оставалась, и легат отдал последний приказ. Больше резервов не было. Только он сам и несколько легионеров конвоя, положенных командиру когорты. Велиты волокли тщательно запечатанные бронзовые кувшины с огненной смесью. Рискуя, бросались в самую гущу свалки, и то там, то здесь вспыхивали судорожно размахивающие пылающими руками ветками големы. Горели сучья и пни, составлявшие гротескные туловища с треском падали на землю полуживые комья земли, дергались, выпуская короткие лапы, но не для того, чтобы бежать. Создание разлома не знали ни боли, ни страха смерти. Они сражались до конца. и победить их можно было только уничтожив их всех, чем в конце концов и кончился бой. Растрепанные манипулы вновь собрались вместе, легионеры оттащили с поля раненых товарищей, взялись за дело медикусы. А одержавший победу легат Гай Сексти, прищурившись, смотрел на кипящую в отдалении работу. Уничтожение бросившихся в атаку големов ничуть не встревожило те неведомые силы, что управляли происходящим. Бурлила и кипела обнажившаяся земля, волны ходили по ней во все стороны, словно там в единый миг развелось настоящее море. Мало-помалу в сырой и серой мгле стали вырисовываться контуры каких-то поднимающихся сооружений или скорее горбатых холмов. Их становилось все больше, они сливались в линии, на верхушке наползали новые волны ожившей почвы. «И кончилось все пирамидами, мой император», — чуть охрипшим, но четким голосом продолжал докладывать Секстий. «Пирамидами? Да такими, что взглядом не окинешь. Высота... примерно тысяча локтей». Собравшиеся переглянулись. «Ничто, созданное руками людей или иных рас, не смогло бы сравниться с этими циклопическими сооружениями». «Не путаешь ли, гад?» — жестко спросил Клаудий. «Не преувеличиваешь? У страха глаза велики, сам знаешь». «Никак нет, мой проконсул», — четко и отрывисто отозвался Секстий. «Не впервые мне горы видеть, привык на свой глаз полагаться и больше, чем на десяток-два локтей не ошибался. Да и некого нам уже бояться тогда было. Тварей этих, мы кого изрубили, кого сожгли, стояли себе спокойно, смотрели». «И никто не атаковал вас вторично?» — спросил император. «Никак нет, повелитель». «Хотя», — честно признался легат, как бы еще разок ударили, в тонкий блин бы нас раскатали. Мы и удержались только потому, что горючка была». «Отметь», — повернулся император к молодому легату Аврамию, «всем выступающим к разлому легионам иметь самый меньшее пятерной противообычного запаса огненной смеси. А еще лучше десятерной. Выгрести все запасы. Мастеров огневиков посадить за работу. День и ночь чтоб трудились». «Еду и все потребное, что прямо к ним в мастерские. Пусть повелитель не сомневается», – кивнул консул. Они обменялись саврами несколькими тихими фразами, и молодой легат вышел отдавать необходимое распоряжение. «Так что с пирамидами, Гай!» – проронил император, не отводя от секстия пристального взгляда. Старый служака плотно сжал зубы, на щеках вспухли жилваки. «Страх, мой император, мы не смогли подойти. Послал я разведку, в штаны наложили, медвежья болезнь их свалила. Послал других — то же самое. Пошел сам, еле ноги у него, Спарткова не измарал». «Страх? Какой страх? Страх чего?» — отрывисто бросил повелитель Мельяна. «Просто страх, повелитель, когда вдруг руки деревенеет, в животе липко, ноги подкашиваются, ну и все другое. Говоришь себе, чего ж боюсь-то? На копья гноми ходил, с хирдом ихним грудь-грудь переведывался, не счесть, в скольких сражениях побывал. До третьего легата он дослужился, а все равно. Смотрю на пирамиды эти и чую, все. Упасть сейчас морда в землю, взвыть от тоски, да и помереть сразу, чтобы не мучаться. То есть к пирамидам этим вы так и не приблизились, уточнил Клаудий, никак нет, проконсул. На деревья влезли, смотрели, сколько сил до да глаз хватило. Пирамиды и к югу, и к северу поднимаются. Против нас стало быть, три и по другие стороны тоже. Меж ними, на мой взгляд, так пять будет. Острый у тебя глаз лига, заметил император. Не жалуюсь, повелитель. Так что ж получается, что там, где возникли эти пирамиды, на империю пошла орда этих самых тварей. «Деревяшек оживших», — уточнил кто-то из легионных командиров. «Так точно», — отрывисто кивнул в тексте. «Мы, наверное, просто первыми гонцов послали». «Я и сам отправился. Хорошо, что народишку вблизи разлома, считай, и не осталось, а то бы...» «Но эти твари пойдут дальше и будут идти, пока не столкнутся с живыми», — жестко бросил Клаудий. Император покачал головой. Послать вершников оповестит всех, пусть уходят от разлома. И второе, созвать всеобщее ополчение, от мала до велика. Проконсул, пусть всюду, где только могут, объявят красную весть. Красная весть по цвету алых одежд, в которые облачались глашатые. Она означала, что и впрямь настал последний час, и спасти империю, не императора даже, могут только совокупные силы всех сословий. Это означало, что за оружие пришла пора взяться и старикам, и детям. Все мужчины становились воинами, уклонение каторга или осадные сотни, те, что первыми полезут на стены, когда в спины упрутся копья своих же сотоварищей и горе тому, кто струсит и повернет назад. До сих пор, несмотря на отчаянное положение, император не прибегал к последнему средству. Война – дело воинов, умеющих воевать, сделавших это своим ремеслом. Легионы не выпихнут в первые ряды совсем уж зеленых новичков, не научив их пробивать гладиусом спрятанную в соломенной кукле доску, держать место в строю и не размыкать стену щитов. Когда по проселкам несутся вершники в алых плащах, то все знают, враг уже не у ворот, он ворвался внутрь и остается только одно – стоять насмерть, останавливать ее любой ценой, потому что иначе полная и всеобщая гибель. «Красная весть, мой император», — угрюмо переспросил Клавдий. «Да, проконсул, нам надо удержать этих големов. Это хуже Семандры, хуже». Он хотел сказать «хуже спасителя», но удержался. «Не буди лихо. В прошлый раз его едва спровадили. Кто знает, не решит ли назойливый гостюшка наведаться вторично». «Сколько людей ляжет», — мрачно уронил с корон. Ему никто не возразил, да и сам командир Девятого Легиона понимал, ничего иного им не осталось. Повисла тягостная тишина. «И еще, проконсул, надо вновь отправить послов к себе нергу. Да, я знаю, они занимаются небытием, но не думай, что там не так уж рвутся перейти от теории к практике вместе со всем миром. Будет исполнено, повелитель». Настала пора отдавать последние приказы. Армии предстояло двигаться дальше, на запад, хотя всеми собравшимися сейчас владела одна единственная мысль. Что мы сможем там сделать? «Пирамиды», — проговорил император. «Почему пирамиды? Для чего пирамиды?» В тишине повисло невысказанное. «Нужен маг, хоть один, хоть какой». Раздался аккуратный стук. Вернулся Аврамий, но вместо четкого доклада, что все необходимые указания отданы, легат едва выдавил, выпучив глаза. «Мой император, там... пришла... она...» Проконсул Клавдий побагровел. «За такие доклады у него полагалось...» «Погоди, Клавдий, кто пришел?» За стеной послышалась какая-то возня, в следующий миг сквозь дверь протиснулось двое вольных, между ними в странной позе скорчилась какая-то фигурка. И неудивительно, что скорчилась, потому что вольные держали у ее горла обнаженные кинжалы. Сежис выдохнул император, приставая. Клауди и командир легионов, не сговариваясь, одним движением загородили императора, выставив клинки. «Я это! Я!» С трудом выдавила полузадушенная волшебница, одетая в лохмотья, с перемазанным сажей лицом, растрепанными нечистыми волосами. Она совсем не походила на некогда всесильную чародейку радуги. Посоха при ней тоже не было. «Да не давите ж так, полоумные. Сэжес император заставил себя приподняться, взглянуть в лицо недавнему врагу. Впрочем, не совсем и врагу, если вспомнить их последнюю встречу. «Ни к чему повторяться. Я и в первый раз прекрасно тебя слышала, мой император». После секундной паузы все-таки добавила волшебница. Вольные, повинуясь знаку правителя Мельена, ослабили хватку, но обнаженные кинжалы все равно оставались в опасной близости от шеи Сейжес. «Что с другой, повелителем?» «Поцарапался», — с кривой усмешкой ответил император. «Оно и видно», — поджала губы Сейжес. «Надеюсь, что смогу помочь». «Ты? Помочь?» — не сдержался Клаудий. Сэжес не удостоила его даже взглядом. «Помочь, мой император», — с нажимом повторила она. «Я специально подгадала и ждала, когда ты вернешься в Мельян, когда соберешь совет. Думаю, вести о тварях разлома», — она поежилась. «Уже достигли твоего августейшего слуха?» Император молча кивнул. «Тогда ты понимаешь, почему я здесь», — просто сказала Сэжес. «Я с теми, кто остался с конгрегацией, кто поддерживает мятеж. Если мы сейчас не встанем все вместе против разлома, то не останется никого, ни трона, ни посягающих на него мятежников, ни семандры». «Отрадно слышать столь разумную речь», — император слегка кивнул. «И что же можно сказать немногомудрая Сержис о борьбе с тварями разлома?» Чародейка поджала губы, обветренные и потрескавшиеся. Магия. Сильнейшая магия трансформации и преображения. Трансформация – изменение снаружи. Преображение – изменение изнутри. Создание новых сущностей. «Короче», – мрачно потребовал император. Сежис осеклась. «Мы можем с ней справиться с этой магией?» «Можем», – выдохнула волшебница. Все замерли. «Как?» – вырвалась у Сцепиона. «Прошу прощения, мой император». Сежис усмехнулась. «Позволено ли будет даме сесть?» Император кивнул. Сейжис выразительно взглянула на вольного с но телохранитель не шевельнулся. Он получал приказы только от одного человека. Волшебница радуги со вздохом подтянула поближе резное кресло. «Разлом вступил в наш мир и преобразует его», — сухо проговорила она, ни на кого не глядя. «Некоторые наивные маги, ушедших в подполье орденов, считают, что это им на руку». Потому что, преобразуя Мелин, разлом или то, что стоит за ним, вынуждена использовать магию нашего мира, понятную нам хотя бы в самых э, главных принципах. То есть, радуга способна остановить это вторжение. же поколебалась, прежде чем ответить. «Нет, мой император, мои бывшие коллеги ошибаются, считая, что смогут повернуть спять этот прилив». Они поняли несколько заклятий, скажем так, инструментов, которыми преобразуется Мелин, и решили, что победа у них в кармане. И осталось только дождаться, когда эта новая беда заставит всех и каждого отшатнуться от императора, тогда-то они вступят в игру. Другого объяснения их нынешнему бездействию я не нахожу. «А почему же ты решила прийти сюда с этим?» — в упор спросил император. «Я... я пришла не сразу. Я уговаривала, убеждала, спорила. Кое-кого даже приложила по-простецки, кое-чем тяжелым по затылку, но это не помогло. Тех, кто согласен со мной, меньшинство. Нас и сотни не наберется». «Если Радуга, даже понял, что-то в происходящем, не способна остановить вторжение, то что сможем мы?» — настойчиво спросил император. «Две вещи». Ответила Сейжес. Уничтожить то, над чем властны простые мечи, и уничтожить то, над чем мечи не властны». «Избавь меня сегодня от вычерных фигур речи, Сейжес. Буду тебе весьма признателен». «Прошу прощения у моего императора». Чародейка покорно склонила растрепанную голову. «Позвольте мне начать с самого начала. В том волшебстве, что творится вокруг разлома, мы смогли уловить две составляющие». Для успеха их дела требуется, чтобы обе они, так сказать, воплотились в жизнь. Первое, надо сказать, мы ожидали чего-то подобного, это магия крови. То есть требуются человеческие жертвоприношения. Ну и не только человеческие, само собой. То есть э, рожденные разломом твари убивают всех не просто так. Это необходимо для исполнения ими задуманного. «Ими?» – «Это кем?» – взглядом спросил разрешения у императора, поинтересовался Клаудий. Сэжис пожала плечами. «Этого мы не знаем, но вторая составляющая требует обширного применения магии. Магии преобразования, магии, свойственной нашему миру. И эту магию можно остановить». «Как?» – разум вырвалось у всех. Сейжес усмехнулась. «Мрачно, но без оттенка торжества». Змея кусает свой собственный хвост. Вспомните меня те же мелене, пожар в черном городе, захват башен радуги. Тогда против нас выступила серая лига и применила нечто, к чему мы оказались не готовы. Патриархи серой лиги, как я понимаю, берегли это для особого случая. Один спаситель ведает, как повернулось бы все умеленье, удайся мятеж по-настоящему. Не думаю, чтобы мой император так же безраздельно правил, как сейчас. Выбьем и тагаты серых. Не удержалась она от шпильки. Император пожал плечами, ничего не ответил. Так вот, Млига нашла средство, которое нейтрализует магию. Очень простое средство, которое не весь как прошло мимо нас, в череде его Радуги. Возможно, мы с годами стали несколько самоуверенны. «Редкий случай. Волшебница признает ошибки», — хмыкнул Клауди. Сэжа с ней удостоила его ответом. «Как же такое могло пройти мимо орденов?» — сдержанно осведомился император. Про себя послал запоздалое проклятие давно и безвестно сгинувшему патриарху Хеону. «Нашел-таки способ бороться с магами. Нашел и унес с собой могилу. Видать, много большее задумывал тогда покойный патриарх Серых». Волшебница с поистине королевским достоинством пожала плечами. Сейчас это уже не важно. Мои бывшие коллеги, несмотря на все, несмотря на все войны, бедствия, нашествия, козлоногих тварей намелен, уже постфактум уделили этому предмету некоторое внимание. И оказалось, ларчик открывается просто, очень просто. «Травяной сбор, вы можете вот такое поверить!» «Травы засушивались, получавшееся сено поджигалось, Сэджис не сдержал огримасы омерзения, и, пожалуйста, могущественные волшебники, едва вдохнув дыма, становились беспомощнее детей». «Как же радуга выпустила из рук такое сокровище?» – поднял брови император. «Если у Сэжес на самом деле подобный козырь на руках, ей совершенно нечего было разыгрывать тут комедию». «Да, тогда семицветие можно понять. Пусть у разлома полягут все легионеры, потом чародеи с мятежными баронами выступят спасителями не только страны, но и всего рода человеческого». Вместо того, чтобы смотреть, как когорты умываются кровью, Сейжес, некогда лютейший враг, сама явилась к нему, предлагая лишить своих же магов наивернейшей победы. Здесь что-то не так. Или средство это не столь верну, или у сидящей чародейки есть какой-то собственный план. «Радуга и не выпускает», – с достоинством ответила волшебница. «Случилось так, что именно покорная слуга вашего императорского величества оказалась во главе работ, направленных на выяснение причин Мелинской бойни, трагедии поспешно поправилась она, и приняла необходимые меры. Кое-какие запасы у нас имеются, но, разумеется, недостаточно, чтобы обкурить весь разлом». «Лето уже рядом. Все зацвело», — сухо заметил император. «Да, насколько нужно такого сбора?» — сплеснула руками Сэжис. «Предлагаешь отправить легионы на покос?» «В том числе и их». Сэжис нагнулась вперед, глаза лихорадочно блестели. «Но я надеюсь, что этого не понадобится. Сбором займутся мои помощники. Те немногие молодые маги-радуги, что поняли». Она снова запнулась, что поняли, куда ведет баронский мятеж и самоуверенность примкнувших к нему чародеев. «И нам предлагается сдерживать твари разлома», — перебила императора чародейка, допустив совершенно невозможную по дворцовому этикету бестактность, не дать им добраться до живой крови. «А погибшие при этом легионеры, не живая кровь? Нет». покачала головой Сежис. «Даже эти бестии вынуждены подчиняться известным правилам. Магия крови – наше самое близкое подобие». «И еще. Мой император явил бы поистине великую милость, все всеблагодарнейше пожаловал мне возможность узнать. О чем рассказывал здесь этот достойный легат, только что прибывший от самого разлома, как я понимаю?» Командиры легионов и Клавдий выразительно смотрели на императора. Волшебница вела себя, мало сказать, что нагло Словно эта радуга одержала победу в изнурительной войне Время от времени чародейка, словно спохватываясь Вспоминала о верноподданнической лексике Но все видели, что это лишь пустые словеса Сэжес ничего не забыла Однако многому научилась И стала особенно опасной, подумал император Но до времени пусть он кивнул Клауди Сэжес только мрачно покивала, услыхав о пирамидах «Вот только никто из чудовищ не пытался захватить легионеров в плен», – заметил проконсул. «Что-то не вижу тут никакой магии крови». «Хм, свежесть подняла брови». «Этому можно найти множество объяснений, но, ну, например, что сейчас они еще не готовы к ритуалам. Может, им нужны полностью отстроенные пирамиды. Так, навскидку». «Так, а что с той травой?» – нетерпеливо перебил император. «Не травой, мой повелитель, это сбор. Там множество, неважно. Что вы в конце концов собрали с ним делать?» Сэжес облизнула губы. «Мой повелитель со свойственной ему прозорливости указал, что искомого сбора не хватит на весь разлом, и не хватит никаких легионов наступать на него сплошным фронтом. Но тварям из него нужна свежая кровь. Они пойдут туда, где смогут найти живых». На западе поселения редки, до владения вольных очень и очень далеко. А гномов на задуманное ими, конечно же, не хватит. Остается только одно – наступать на восток, вглубь империи. И мы должны это использовать. Сэжи своинственно размахнулась сжатым кулачком, в глазах по-прежнему полыхало полубезумное пламя. Надо заманить их в ловушку, чтобы они все собрались бы в одном месте, и тогда зажечь костры с этим самым сбором. Ответом стало каменное молчание легионных командиров.